Барри. 25 октября 2007 года. Окна соседних домов мерцают от включенных телевизоров. На улице никого, кроме Барри. Он бежит посередине пустой дороги, покрытой опавшими листьями, с растущих вдоль квартала дубов. Уже много лет он не чувствовал себя таким сильным. Левое колено не болит. до неудачного подката во время игры в софтбол в центральном парке еще пять лет. К тому же ноги несут куда более легкий вес, На добрых 30 фунтов меньше. Через полмили впереди показываются сияющие вывески мотелей и кафе, среди которых и Дэйри Кин. Барри замечает, что в левом переднем кармане джинсов что-то есть. Снизив темп до быстрого шага, Он засовывает туда руку и выуживает iPhone первого поколения. На заставке фото Меган, пересекающий финишную черту во время забега. Разблокировать телефон удается только с четвертой попытки. Пролистав список контактов, Барри набирает номер дочери и вновь переходит на бег. После первого жигутка включается голосовая почта. то же самое. Труся по разбитому тротуару, барь ременует несколько старых заброшенных зданий, которые в ближайшие десятилетия реконструируют. Здесь появится новое жилье, кафе и винокурня. Пока же лишь мрачно темнеют развалины. В нескольких сотнях шагов впереди появляется чья-то фигура, вынырнувшая из мрака запущенного квартала, на залитое ярким светом пространство, где начинается оживленный центр. Бирюзовый свитер, конский хвост. Барри окликает дочь, но она не оглядывается. Рванув с места, он бежит так, как не бегал никогда в жизни, хватая воздух ртом и продолжая выкрикивать ее имя. В голове, однако, так и бьется неотвязная мысль. Это все вправду или нет? Сколько раз Барри представлял себе, как спасает дочь. Лишь бы дали шанс. Меган! Осталось всего шагов пятьдесят. Оказывается, она болтает по телефону, ничего не замечая вокруг. Сзади слышится визг покрышек. Обернувшись, Барри видит быстро приближающийся огний фар. Двигатель ревет на высоких оборотах. Кафе, до которого Меган так и не добралась, впереди, на другой стороне улицы. Девушка ступает на дорогу. «Меган! Меган! Меган!» Та останавливается в шаге от тротуара и оглядывается. Все еще с телефоном возле уха. Барри видит замешательство на ее лице. Шум приближающейся машины нарастает, и мимо на 60 милях в час проносится черный мустанг. Петляя посередине улицы, он скрывается за поворотом. Меган стоит возле бордюра. Барри подбегает, задыхаясь и не чувствуя ног после спринтерского рывка на полмили. «Папа?» – дочь опускает телефон. «Что ты здесь делаешь?» Барри озирается по сторонам. На дороге пусто. Никаких машин. Лишь они двое замерли в желтом свете нависающего сверху фонаря. Тихо так, что слышно шуршание опавших листьев. Тот ли это «Мустанг» сбил Меган тогда, 11 лет назад? Он ли это здесь и сейчас? Как не дико это звучит. Барри удалось? Он предотвратил несчастье? «Ты босиком!» — замечает дочь. Он порывисто обнимает ее, силой прижимая к себе, задыхаясь теперь уже не только от бега, но и от рыданий, которых не может сдержать. Это слишком. Чувствовать ее запах, слышать голос, просто осознавать, что она здесь, рядом. «Живая. Что случилось? Как ты здесь оказался? Почему ты плачешь?» «Машина. Она должна была... Господи, пап, да всё со мной нормально. Если происходящее с ним неправда, ничего хуже с человеком и сделать нельзя. Здесь все слишком по-настоящему. Жизнь, как она есть». а не погружение в виртуальную реальность или что-то подобное. Пути назад отсюда уже не будет. Барри не сводит глаз с дочери. Он касается ее лица. Такого прекрасного и живого в свете уличного фонаря. — Ты настоящая? — спрашивает он. — Пап, ты что, пьяный? — Нет, я... что Я беспокоился за тебя. — Почему? — Потому. Потому что отцы всегда беспокоятся за своих дочек. — Ну, я же в порядке. Она неловко улыбается, очевидно и не без оснований полагая, что он не в себе. — всё нормально? Барри вспоминает ту ночь, когда нашел ее, недалеко отсюда. Он названивал целый час. Ничего. Только длинные гудки и переключение потом на голосовую почту. Уже здесь, на улице, он заметил свечение треснутого экрана телефона, лежащего посреди дороги. А следом отыскал в темноте, за тротуаром, и тело дочери, изломанное и распростертое. Автомобиль мчался с такой скоростью, что ее отбросило далеко от проезжей части. Это воспоминание навсегда останется с барри. Однако теперь оно стало серым и выцветшим, как то, что посетило его в монтакской забегаловке. Неужели он каким-то образом изменил ход событий? Как такое возможно? Меган смотрит на отца долгим взглядом. Уже не раздраженным. а добрым и озабоченным. Барри все утирает слезы, стараясь перестать плакать. Ее это, похоже, и пугает, и трогает одновременно. «Ничего», — говорит она. Отец Сары постоянно так эмоционально реагирует. «Я так горжусь тобой!» «Я знаю. Пап, меня ждут друзья». да хорошо «Ну, еще увидимся?» «Обязательно». «Мы ведь идем в кино на выходных, как договаривались?» «Только ты и я?» «Да, конечно». Барри не хочет ее отпускать. Он мог бы держать ее в объятиях целую неделю, и этого было бы мало. И все же он только произносит. «Пожалуйста, будь осторожна». Дочь поворачивается и идет через улицу. Барри окликает ее, и она оглядывается. «Я люблю тебя, Меган!» «Я тоже тебя люблю, папа!» Он остается стоять один, весь дрожа и пытаясь осознать, что же произошло. Меган пересекает дорогу и заходит в Дейри Квин, где подсаживается к друзьям за столику у окна. Сзади слышатся шаги. Барри оборачивается и видит мужчину в черном. Даже издалека силуэт кажется смутно знакомым. Когда человек подходит ближе, Барри узнает его. Тот тип из закусочной в Монтаке, Винс, который потом оттащил его, одурманенного какой-то дрянью, из бара в номер. Парень с татуировкой вокруг горла. Правда, теперь ее уже нет. Или еще нет. Плюс шевелюра на месте, а сам он выглядит куда стройнее. И моложе. Лет на десять. Барри инстинктивно пятится назад. Но Винс скидывает руки в знак мирных намерений. Мужчины встречаются лицом к лицу, на пустом тротуаре под фонарем. «Что со мной происходит?» спрашивает Барри. «Понимаю. Сейчас ты сбит с толку. Но это ненадолго. Я здесь, чтобы выполнить последний пункт моего контракта. Ты ведь уже сообразил?» «Что сообразил?» «Что мой босс для тебя сделал?» «Это все по-настоящему?» «Да». Но как? Твоя дочь жива, и вы снова вместе. Не все ли равно «как»? Больше мы не встретимся. Но сейчас я должен кое-что тебе объяснить. Есть несколько главных правил, очень простых. Не пытайся извлечь что-то большее из своего знания о том, что случится в будущем. Просто живи своей жизнью. Проживи ее чуть лучше, чем раньше. И никому ничего не рассказывай. Ни жене, ни дочери, ни единому человеку. — А если я захочу вернуться? — Технология, которая перенесла тебя сюда, пока еще не изобретена. Винс разворачивается, чтобы уйти. — Как мне отблагодарить его за это? — спрашивает Барри. Его глаза вновь наполняются слезами. Прямо сейчас, в 2018 он наблюдает за вашей семьей. Надеюсь, он видит, что ты воспользовался вторым шансом по максимуму. Что вы счастливы, с дочкой все в порядке. А важнее всего, чтобы ты держал язык за зубами и следовал правилам, которые я только что объяснил. Вот так ты его и отблагодаришь. Как это? Сейчас? В 2018-м? Винс пожимает плечами. Время — всего лишь иллюзия, созданная нашей памятью. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все происходит сейчас. Барри пытается осмыслить сказанное. «Для него это слишком сложно». «Так ты, значит, тоже вернулся назад?» «Да, немного подальше, чем ты. Я уже три года живу свою жизнь заново». «Почему?» «Облажался, когда был копом. Завел дела не с теми ребятами. Теперь держу магазинчик для рыбаков, и все у меня прекрасно». «Удачи и тебе со вторым шансом!» Винс поворачивается и исчезает в темноте.